Глава 80. 147 рублей. Перед обеденным перерывом в коридоре спецтюрьмы дежурный Жвакун вывесил список лиц, вызываемых в перерыв к майору Мышину. Официально считалось, что по такому списку зэки вызывались за получением писем и извещений о переводах на лицевой счет. Процедура выдачи арестанту письма была в спецтюрьмах обставлена таинственно. Ее нельзя было так пошло, как на воле поручить бородяге-почтальону. За глухою дверью, с глазу на глаз, духовный отец, кун сам прочетший это письмо и убедившийся, что в нем нет греховных смутных мыслей, передавал его арестанту, сопровождая поучениями. Письмо выдавалось откровенно распечатанным. В нем была убита последняя интимность мысли, летящей от родного к родному. Письмо, прошедшее многие руки, расхватанное на цитаты в досье, получившее внутри себя черную размазанную печать цензуры, теряло ничтожный личный смысл и приобретало важное значение государственного документа. На иных шарашках это понимали настолько хорошо, что вообще не отдавали письма арестанту, а разрешали ему лишь прочесть его, редко дважды, в кабинете у кума и отбирали в конце письма расписку о прочтении. Если же, читая письмо жены или матери, зэк пытался сделать выписки для памяти. Это вызывало подозрение как если бы он покушался скопировать документы генерального штаба. На присылаемых из дому фотографиях тамошний зэк тоже расписывался, что их смотрел, и их подшивали в его тюремное дело. Итак, список был вывешен и становились в очередь за письмами. Еще становились в очередь те, кто хотел не получить, а отправить свое письмо за декабрь. Его тоже полагалось сдать лично в руки куму. Под видом всех этих операций майор Мышин имел возможность беспрепятственно беседовать со стукачами и вызывать их вне графика. Но дабы не было явно, с кем он беседует дольше, тюремный кум иногда задерживал в кабинете и честных зэков, сбивая остальных с толку. Так в очереди подозревали друг друга, а иногда и знали точно, кто закладывает их жизни, но заискивающе улыбались им, чтобы не рассердить. Хотя советское тюрьмоведение и не опиралось прямо на опыт Катона-старшего, но верно следовало его завету — не допускать, чтобы рабы жили между собою слишком дружно. По обеденному звонку, взбежав из подвала во двор, заки пересекали его не одетый и без шапок при сыром не холодном ветре и шмыгали в дверь тюремного штаба из-за того что утром был объявлен новый порядок переписки очередь собралась особенно большая человек 40 и в коридоре не помещалась помощник дежурного шибутной старшина ретиво распоряжался во всю силу своего пышущего здоровья он отсчитал 25 человек остальным велел гулять и прийти в ужинный перерыв Запущенных же в коридор разместил вдоль стенки поодоле от кабинетов начальства и сам все время ходил по проходу, наблюдая порядок. Очередной зэк миновал несколько дверей, стучался в кабинет майора Мышина и, получив разрешение, вступал. По его возврате пускался другой. Весь обеденный перерыв шебутной старшина руководил движением. Как не домогался Спиридон с утра получить письмо, Мышин твердо сказал ему, что будет выдавать в перерыв, когда и всем. Но за полчаса до обеда Спиридона вызвал к себе на допрос майор Шикин. Спиридону бы дать требуемые показания, признаться во всем. И он, глядишь, успел бы получить письмо, но он запирался, упорствовал, и майор Шикин не мог отпустить его в таком нераскаянном виде. Поэтому, жертвуя своим перерывом, в столовой вольных он ходил все равно не в перерыв, чтоб не толкаться. Шикин продолжал допрашивать Спиридона. А первым в очереди за письмами оказался Дырсин, заморенный инженер из «семерки», один из основных ее работников. Больше трех месяцев он не получал писем. Тщетно он осведомлялся умышленно. Ответы были «нет, не пишут». Тщетно он просил Мамурина, чтобы слали розыск. розыска не слали. И вот сегодня он увидел свою фамилию в списке и, перемогая боль в груди, успел прибежать первый. Осталась у него из семьи одна жена, изведенная десятилетним ожиданием, как и он. Старшина махнул Дырсину идти, и первым в очереди стал озорно сияющий Руська Доронин с волнисто дрожащим взбитком светлых волос. Увидев рядом в очереди латыша Хуго, одного из своих доверенных, он тряхнул волосами и шепнул, подмигивая Идут деньги получать. Заработанные? Пройдите!» — скомандовал старшина. Доронин рванул вперед навстречу паниклому возврату Дырсина. «Ну что?» — уже во дворе спросил у Дырсина его друг по работе Аман Тайбулатов. Всегда небритое, всегда унылое лицо Дырсина еще вытянулось. «Не знаю, говорит, письмо есть, но зайдите после перерыва, будем разговаривать» миляди они уверенно заключил булатов и через роговые очки его вспыхнуло я тебе давно говорю зажимают письма откажись работать второй срок подпаяют вздохнул дырсин всегда он был пригорблен и голову втягивал в плечи как будто стукнули его хорошо один раз сзади чем то большим вздохнул и булатов он потому был такой воинственный что ему еще было сидеть и сидеть Но решительность зэка тем более падает, чем меньше ему остается до освобождения. Дырсин же разменял последний год. Небо было равномерно серое, без сгущений и без просветов. Не было в нем ни высоты, ни куполообразности. Грязная брезентовая крыша, натянутая над землей. Под резким влажным ветром снег оседал, наздревател. Исподволь рыжела его утренняя белизна. Под ногами гуляющих он сбивался в буроватые скользкие бугорки. А прогулка шла, как обычно. Нельзя придумать такой мерзкой погоды, чтобы вянущие без воздуха арестанты шарашки отказались от прогулки. Засидевшимся в комнатах им были даже приятные эти резкие порывы сырого ветра. Они выдували из человека застойный воздух и застойные мысли. Среди гуляющих метался гравер-оформитель. То одного, то другого зэка он брал под руку, совершал с ним петлю две и просил совета. Его положение было особенно ужасно, как считал он. Ведь, находясь в заключении, он не мог вступить в брак со своей первой женой, и она теперь рассматривалась как незаконная. Он не имел права дольше ей писать, и даже написать о том, что не будет писать не мог, исчерпавший декабрьский месячный лимит. Ему сочувствовали. Его положение в самом деле было нелепо, но у каждого своя боль пересиливала чужие. Склонный к ощущениям крайним, Кондрашов Иванов, высокий прямой, как со вставленной жерди, медленно шел, глядя поверх голов гуляющих, и в мрачном упоении высказывал профессору Челнову, что когда так попрано человеческое достоинство, жить дальше значит унижать себя. У каждого мужественного человека есть простой выход из этой цепи издевательств. Профессор Челнов в неизменной вязаной шапочке и пледе, обернутом вокруг плеч, со сдержанностью цитировал художнику «Тюремные утешения боэция В дверей штаба сбилась группа добровольных охотников-настукачей. Булатов, чей голос разносился на весь двор, Хоробров, беззлобный вакуумщик земели, старший вакуумщик двоитесов, принципиально в лагерном бушлате, юрки во вовсю сующиеся прянчиков, лидер немцев Макс и один из латышей. «Страна должна знать своих стукачей!» — повторял Булатов, поддерживая их в намерении не расходиться. «Да мы их в основном и так знаем», — отвечал Хоробров, встав на порог и пробегая глазами вереницу очереди. О некоторых он мог с вероятностью сказать, что они стоят за получением своей иудиной платы, но подозревали, конечно, наименее ловких. Руська вернулся к компании «Веселый», едва удерживаясь, чтобы над головой не помахивать денежным переводом. Соткнувшись головами, они все быстро осмотрели перевод. Он был от мифической Клавдии Кудрявцевой Ростиславу Доронину на сто сорок семь рублей. Идя с обеда и становясь в хвост очереди, эту группу оглядел своим омутненным взглядом «Оберстукач, премьер стукачей Артур Серомаха». Он оглядел группу по привычке замечать все, но еще не придал ей значения. ручка забрал свой перевод и по уговору отошел от группы. Третьим к куму зашел инженер-энергетик, сорокалетний мужчина, вчера вечером в запертом ковчеге, предлагавший приравнять министров кассинизаторам, а потом, как ребенок, устроивший потасовку подушками на верхних койках, Четвертым, быстрой, легкой походкой прошел Виктор Любимичев, парень свой в доску. В улыбке он обнажал крупные ровные зубы и, молодых ли, старых ли арестантов, всех подкупающе звал «братцы». Через это сердечное обращение сквозила его чистая душа. Энергетик вышел на порог с раскрытым письмом. Углубленный в него, он не сразу нащупал ногой обрыв ступеньки. Также, не видя, сошел с нее в сторону, И никто из группы охотников не потревожил его. Не одетый, без шапки, под ветром трепавшим его волосы, еще молодые, вопреки всему пережитому, он читал после восьми лет разлуки первое письмо от дочери Ариадны, которую, уходя в сорок первом году на фронт, оттуда в плен, а из плена в тюрьму, оставил светленькой шестилетней девчушкой, цеплявшейся за его шею и когда в бараке военнопленных ходили с хрустом по слою тифозных вшей, и когда по четыре часа он стоял в очереди за черпаком мутно-вонючей баланды, дорогой светленький клубочек все тянул его ниточкой ариадны как-нибудь пережить и вернуться. Но, вернувшись на родину сразу в тюрьму, он так и не увидел дочери. Они с матерью остались в Челябинске, где были в эвакуации и матери одна, видимо, уже с кем-то сойдясь, долго не хотела открывать дочери существование отца. Наклонным, старательно-ученическим почерком, без помарок, дочь теперь писала. «Здравствуй, дорогой папа. Я не отвечала, потому что не знала, с чего начать и что писать. Это простительно мне, так как я тебя очень давно не видела и привыкла к тому, что отец мой погиб. Мне даже странно, что у меня и вдруг папа». Ты спрашиваешь, как я живу. Живу, как все. Можешь поздравить, поступила в комсомол. Ты просишь написать тебе, в чем я нуждаюсь. Хочется мне, конечно, очень много. Сейчас коплю деньги на боты и на пошивку демисезонного пальто. Папа, ты просишь, чтобы я к тебе приехала на свидание. Но разве это такая срочность? Ехать где-то так далеко, тебя разыскивать, согласись, сам не очень приятно. Когда сможешь, приедешь сам. Желаю тебе успехов в работе. Пока, до свидания. Целую Ариадна. — Папа, ты видел картину «Первая перчатка»? Вот замечательная. Я не пропускаю ни одной картины. — Любимичево, будем проверять, — спросил Хоробров в ожидании его выхода. — Что ты, Терентьич, Любимичев парень наш, — ответили ему. Но Хоробров глубоким чутьем что-то чувствовал в этом человеке. И вот сейчас он как раз задерживался у кума. У Виктора Любимичева были открытые крупные глаза. Природа наградила его гибким телом спортсмена, солдата и любовника. Жизнь вырвала его сразу с беговых дорожек юношеского стадиона в концлагерь в Баварию. В этом тесном пространстве смерти, куда загнали русских солдат враги, а своя советская власть не допустила Международного Красного Креста, В этом маленьком плотном пространстве ужаса выживали только те, кто наиболее отрешился от ограниченных относительных классовых понятий добра и совести. Те, кто мог продавать своих, став переводчиком. Те, кто мог палкой по лицу бить соотечественников, став лагерным надзирателем. Те, кто мог есть хлеб голодающих, став хлеборезом или поваром. И еще было две возможности выжить — могильщиком и золотарем. За рытье могил и за зачистку уборных нацисты положили лишний черпак баланды. Но с уборными справлялись двое. На могилы же выходило каждый день полсотни. Что ни день, десяток дрог вывозил мертвых на свалку. К лету 42-го года подходила очередь из самих могильщиков. Со всей жаждой еще не жившего тела Виктор Любимичев хотел жить. Он решил, что если умрет, то последним и уже договаривался в надзирателе, но выпала счастливая возможность. Приехал в лагерь какой-то гнусавый бывший политрук и стал уговаривать идти бить коммунистов. Записывались. Среди них и комсомольцы. За воротами лагеря стояла немецкая военная кухня, и волонтеров тут же кормили кашей от пуза. После этого в составе легиона Любимичев воевал во Франции, ловил по вагезам партизан движения сопротивления потом отбивался на Атлантическом воло от союзников. В 45-м году, во времена Великого Лова, он как-то просеялся сквозь решето, приехал домой, женился на девушке с такими же ясными глазами, таким же юным гибким телом и, оставив ее на первом месяце, был арестован за прошлое. Тюрьмы как раз в это время проходили русские участники того самого движения сопротивления, за которыми он гонялся по вагезам. В бутырках резались в домино, вспоминали проведенные во Франции дни и бои и ждали передач от домашних. Потом всем дали поровну, по десять лет. Так всей своей жизнью Любимичев был воспитан и приучен, что ни у кого от рядового парня до члена политбюро никаких убеждений никогда не было и быть не может. И у тех, кто их судит, тоже. Ничего не подозревая, с простодушными глазами, держа в руке листик, сильно похожий на почтовый денежный перевод, Виктор не только не пытался миновать группу охотников, но сам подошел к ней и спросил. «Братцы, кто обедал? Что там на второй? Стоит идти?» Кивая на бланк перевода в опущенной руке Виктора, Харабров спросил. «Что, много денег получил? Уже в обеде не нуждаешься?» «Да где много?» — отмахнулся Любимичев и хотел спрятать бланк в карман. Он потому не удосужился его спрятать раньше, что все боялись его силы, и никто бы не посмел спрашивать отчета. Но пока он разговаривал с Харабровым, Булатов словно в шутку наклонился, искособочился и прочел. «Фу! Тысяча четыреста семьдесят рублей! Наплевать тебе теперь на Клементиадиса в Харч!» «Сделай это любой другой зэк». Виктор шутливо двинул бы его в лоб и бланка не показал. Но Самантаем не следовало, чтобы он предполагал у своего подчиненного изобилие денег. Это общее лагерное правило. И Любимичев оправдался. «Да где ты сейчас, смотри!» И все увидели. Сто сорок семь рублей, ноль-ноль копеек. Вот и чудно. Не могли полутораст прислать. Невозмутимо заметил Амантай. «Тогда иди на второй шницель!» Но Любимичев не успел тронуться и не успел замолкнуть голос Булатова, как затрясся Хоробров. Хоробров потерял свою роль. Он забыл, что надо сдерживаться, улыбаться и ловить дальше. Он забыл, что главное этих стукачей узнать, уничтожить же их невозможно. Сам, настрадавшийся от стукачей, видевший гибель многих, и все от стукачей... Он ненавидел этих скрывчивых предателей больше, чем открытых палачей. По возрасту сын Хороброву, юноша, годный для лепки статуй, оказался такая добровольная гадина. — Сволочь ты! — проговорил Хоробров дрожащими губами. — На нашей крови досрочки ищешь. — Чего тебе не хватало? — Боец, всегда готовый к бою, Любимичев передернулся и отвел руку для короткого боксерского удара. «Ух ты, падаль, Вятская!» — предупредил он. «Что ты, Терентич?» — еще раньше кинулся Булатов отвести Хороброва. Громадный неуклюжий двоэтесов в лагерном бушлате перехватил своей левой отведенную правую руку Любимичева и впился в нее. «Мальчик, мальчик!» — сказал он с пренебрежительной усмешкой, с той почти ласковой тихостью, которая дается напряжением всего тела. — Что? Как портить с партийцем поговорим? Любимичев круто обернулся к Двоетесову, и его открытые ясные глаза почти сошлись с близорукими выкачанными глазами Двоетесова. И Любимичев не отвел второй руки для удара. В этих совиных глазах, И в перехвате его руки мужицкой рукой он понял, что один из двоих сейчас не опрокинется, а упадет мертвым. — Мальчик, мальчик, — залаженно повторял двоитесов, — на вторую шницель. Пойди покушай шницель. Любимичев вырвался и, гордо запрокинув голову, пошел к трапу. Его атласные щеки пылали. Он искал, как рассчитаться с Харабровым. Он сам еще не знал, что обвинение пронзило его. Хоть он с любым готов был спорить, что понимает жизнь, а, оказывалось, еще не понимает. И как могли догадаться? Откуда? Булатов проводил его взглядом и взялся за голову. «Мать моя родная, кому же теперь верить?» Вся эта сцена прошла на мелких движениях. Во дворе ее не заметили ни гуляющие зэки, Ни два неподвижных надзирателя по краям прогулочной площадки. Только серомаха, смежив устало неподвижные глаза, из очереди все видел сквозь дверь и, припомнив ручку, понял до конца. Он заметался. «Ребята — Ребята! — обратился он к передним. — У меня схема под током осталась. Вы меня без очереди не пропустите. Я быстро! — У всех схема под током. — У всех ребенок! — ответили ему и рассмеялись. — Не пустили. «Пойду выключу!» — озабоченно объявил Серомаха и, обегая стороной охотников, скрылся в главном здании. Не переводя дыхание, он взлетел на третий этаж, но кабинет майора Шикина был заперт изнутри, и скважина закрыта ключом. Это мог быть допрос. Могло быть и свидание с долговязой секретаршей. серомахов в бессилии отступил. С каждой минутой проваливались кадры и кадры, и ничего нельзя было сделать». Следовало идти стать снова в очередь, но инстинкт гонимого зверя сильнее желания выслужиться. Было страшно идти опять. Мимо этой распаленно-злой кучки они могли зацепить Сиромаху и безо всякого повода. Его слишком знали на шарашке. Тем временем во дворе вышедший от мышина доктор химических наук Аробинцев, маленький, в очках, в богатой шубе и шапке, в которых ходил и на воле, Он не побывал даже на пересылках, и его не успели еще раскурочить. Собрал вокруг себя таких же простаков, как сам, в том числе лысого конструктора, и давал им интервью. Известно, что человек верит главным образом тому, чему он хочет верить. Те, кто хотели верить, что подаваемый список родственников не является доносом, а разумной регулирующей мерой, и собрались теперь вокруг Робинцева. А Робинцев уже отнес аккуратно расчерченный на графы список, сдал его, сам говорил с майором Мышиным и авторитетно повторял его разъяснение, куда писать несовершеннолетних детей и как быть, если отец не родной. В одном только майор Мышин оскорбил воспитанность Робинцева. Робинцев пожаловался, что не помнит точно место рождения жены. Мышин разъявил пасть и засмеялся. «Что вы ее из бардака взяли?» Теперь доверчивые кролики слушали о Робинцево, не приставая к другой компании, в заветрии у стволов трех лип вокруг Абрамсона. Абрамсон после сытного обеда, лениво покуривая, рассказывал слушателям, что все эти запреты переписки не навы, и бывали даже хуже, что и этот запрет не навечно, а до смены какого-нибудь министра или генерала поэтому духом падать не следует, по возможности от подачи иска пока воздержаться, а там именует Глаза Абрамсона имели от рождения узкий долгий разрез, и когда он снимал очки, усиливалось впечатление, что он скучающе смотрит на мир заключенных. Все повторялось, ничем новым не мог его поразить архипелаг ГУЛАГ. Абрамсон столько уже сидел, что как будто разучился чувствовать. И то, что для других была трагедия, он воспринимал, не более как мелкую бытовую новость. Между тем охотники, увеличившиеся в числе, поймали еще одного стукача. С шутками вытащили бланк на 147 рублей из кармана Исаака Кагана. До того, как у него вытащили перевод на вопрос, что он получил у кума, он ответил, что не получил ничего, сам удивляется, по какой ошибке его вызвали. Когда же перевод вытащили силы и стали срамить... Каган не только не покраснил, не только не торопился уйти, но всех своих разоблачителей по очереди цепляя за одежду, клялся неотвязчиво назойливо, что это чистое недоразумение, что он покажет им всем письмо от жены, где она писала, как на почте у нее не хватило трех рублей и пришлось послать 147. Он даже тянул их идти с ним сейчас в аккумуляторную, и он там достанет это письмо и покажет. Еще тряся своей кудлатой головой, не замечая сползшего с шеи, почти волочащегося по земле кошне он очень правдоподобно объяснял, почему он скрыл в начале, что получил перевод. У Кагана было особое прирожденное свойство вязкости. Начав с ним говорить, никак нельзя было от него отцепиться, иначе как полностью признав его правоту и уступив ему последнее слово. Хоробров его сосед покойки, знающий историю его посадки за недоносительство, И уже не имея сил на него как следует рассердиться, только сказал, «Ах, Исаак, Исаак, сволочь ты, сволочь! На воле за тысячи не пошел, а здесь на сотни польстился!» Или уж так напугали его лагерем. Но Исаак, не смущаясь, продолжал оправдываться и убедил бы их всех, если б не поймали еще одного стукача, на этот раз латыша. Внимание отвлеклось, и Каган ушел. Кликнули на обед вторую смену. А первая выходила на прогулку. По трапу поднялся Нержин в шинели. Он сразу увидел Руську Доронина, настоящего на черте прогулочного двора. Торжествующим блестящим взором Руська то посматривал на им подстроенную охоту, то окидывал дорожку на двор вольных и просвет на шоссе, где должна была вскоре сойти с автобуса Клара, приехав на вечернее дежурство. но усмехнулся он Нержину и кивнул в сторону охотников. «А про любимичего слышал?» жин остановился блесневой слегка приобнял качать тебя качать но боюсь за тебя о я только разворачиваюсь подожди это светики нержин покрутил головой усмехнулся пошел дальше он встретил спешащего на обед сияющего прянчикого накричавшегося вдоволь своим тонким голосом вокруг стукачей ха ха парниша приветствовал тот вы все представление пропустили а где лев У него срочная работа, на перерыв не вышел. — Что, срочней семерки? Ха-ха, такое не бывает. Убежал. Ни с кем не смешиваясь, уйдя в разговор, прорезали свои круги большой Бабынин со стриженной головой в любую погоду без шапки, и маленький Герасимович в нахлобученной замызганной кепочке в коротеньком пальтишке с поднятым воротником. Кажется, Бабынин мог всего Герасимовича заглотнуть и поместить в себе. Герасимович ежился от ветра, держал руки в боковых карманах и щуплый походил на воробья, на того из народной пословицы воробья, у которого сердце с кошку.